А раньше-то, читая дневник, я думал, что «Пухлый» — это какой-то из друзей Чубайсова. По крайней мере, порой можно было даже встретить оскорбительные эпитеты и в адрес Гайдара, и других без называния имен. Лишь только фамилия Гвишиани, зятя председателя правительства Косыгина, упоминалась без шуточек и подковырок. У меня складывалось впечатление, что Чубайсов и сам недопонимал, что происходит. для него это игра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 и кидание какашки. Мелочно как-то, но из малого часто вырастает нечто большее. Не хотелось бы применять в данном контексте слова Владимира Ильича Ленина, что из искры разгорится пламя, но похоже, что искра уже брошена. Остается либо ждать, когда пожар разгорится, либо мне брать огнетушитель и не только заливать пеной разгорающиеся угли, но и дать этим кому нибудь по горбу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 — Должны на зарядку выйти все, кто может по физическим показателям. — Я? Ответственный? — искренне удивился парень, тоже вышедший на зарядку. — Ну, хорошо. Будет сделано, Аркадьевич. Все слышали? Я за базар свой отвечаю. Последние слова звучали столь угрожающе, что даже тот, кто и не хотел услышать, обязательно прочистит уши и переспросит у своих товарищей. светлана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 лишь когда директор уже собирался начать пять и все сотрудники собрались в актовом зале так что переполоха не получилось но теперь волновался я как бы ткач не схлопотал инфаркт от таких переживаний сидит вон бледнеет руки потрясываются слова подбирает чтобы и приличными были и идеологически выверенными наверное семён михайлович меньше волновался когда пёр продукты в столовку.